Глава шестая. Недаром стихийные игры начинались в полдень, чтобы нагулявшиеся адепты и магистры сумели отоспаться. Кому-то не повезло и пришлось вставать рано, чтобы отправиться на практику. Как по секрету поделился Тав, каждый год распределительный артефакт какого-нибудь адепта по ошибке забрасывал не туда. Хорошо, что вместо Октавиана утренним недосыпом страдали кураторы групп и преподаватели, отправляющиеся на практику. Ну, а мы повалялись в постели, и не только. Заказали обед домой, неспешно собрались и выдвинулись к питомнику за животными. Участников игр уже выгулили и накормили вдоволь, начистили чешую и наточили когти. Мы только сами осмотрели любимцев, убеждая, что они готовы к соревнованиям, и забрали их на стартовую площадку. «Будь осторожна», — напутствовала я Виверну перед стартом. «Держись рядом с кошем и присматривай за ним, чтобы никто не обидел». Краем уха я услышала, что Тав говорит питомцу тоже в отношении царапки, чтобы присматривал и не давал в обиду. Рядом Сойер что-то нашептывал собли зубу на ухо, а Джер ласково поглаживал злюку, обещая накормить вкусняшками, если та все сделает правильно. Что ни говори, а магические звери обладают разумом. Они привязываются к хозяину, любят и защищают в обмен на такое же отношение с его стороны. Это не глупое ездовое животное, а друг и партнер, который всегда прикроет спину и будет биться бок о бок до последнего вздоха. Чем-то первый этап игр напоминал земные скачки. Быть может, широкими полосами беговых дорожек, стартовыми барьерами и финишной чертой За передвижением питомцев по беговой трассе следили магические артефакты. Зрители видели только начало и конец забега. Почему так? Я сообразила, когда ректор лично сформировал безобидный на первый взгляд плетение, которое с оглушительным треском взорвалось в воздухе и рассыпалось зелеными искрами, обозначая старт. Поднимая клубы пыли, разношерстная живая масса сорвалась с места и устремилась вперед. Магистры, занимающиеся подготовкой игр, проложили трассу в безопасной зоне эль -Сариона, отмечая специальными магическими сигналами повороты и не позволяя животным выскочить за пределы маршрута, чтобы срезать путь. Топот в зоне забега стоял такой, что земля подрагивала под ногами. Учитывая габариты одного коша, можно представить, как он несся, сметая все на пути, а если таких целые стадо? В играх участвовали звери и побольше ездового ящера-октавиана. Например, тирекс марка Аврелиуса, квирин. На полкорпуса выше и здоровее коша. Настоящий ужас с громадной клыкастой пастью, толстыми задними лапами и мощным хвостом. Такое запросто пополам перекусит кого-то вроде царапки или затопчет не глядя. В команде принца у всех участников агрессивные питомцы. Специально их подбирали, что ли, для устрашения соперников и натаскивали, чтобы злее были, или по всему, и то, и другое. Помимо Тирекса в группу входил горный лев Манх, серого окраса с бронированной шкурой, и гривы из стальных игл, которыми зверь умело пользовался в бою. Гибкая и невероятно быстрая пантера Гира, несущая смерть на кончиках ядовитых зубов. Мерзкая тварь Каймана Кома помесь варана с крокодилом, которого к играм допустили только в специальном наморднике. Непробиваемая кожа, развитый охотничий инстинкт, острейшие зубы в три ряда и умение быстро передвигаться делали из него опасного противника. На его фоне койот Шиху смотрелся милым полосатым песиком, и последним монстром в зверинце Аврелиуса была самка-носорога Байла. Крупная, неповоротливая тварь со здоровенным рогом на морде, способным пробить любую броню. Прежде я не видела их вместе, поэтому сейчас откровенно побаивалась за изящную такую хрупкую и верну. Не переживай, Тав почувствовал мое состояние и крепко сжал похладевшую ладонь. С ними все будет хорошо. Это на первый взгляд звери из группы Аврелиуса грозны и непобедимы. Однако у каждого есть слабые места, Мы ведь не раз обговаривали, как обхитрить их или же вывести из строя. Нас меньше, и не все такие воинственные, чтобы безжалостно расправляться с соперниками. Я вцепилась в мужа, пристально всматриваясь в облако пыли, которое перемещалось по беговой трассе. Рассмотреть там что-либо было бесполезно, но я не могла отвести взгляда и мысленно молилась, чтобы наши питомцы справились с заданием». Наконец, полевое облако сместилось к финишной прямой. Я уже различала в общей массе звериные силуэты и с трепетным волнением высматривала виверну с расставленными в стороны крыльями. Первыми финишировали питомцы из семейства кошачьих. В числе лидеров оказались Пантера Гира, Снежный Ирбис Ган из команды водного факультета, Призрачный Барс Фиол с темного и наши Саблезуб со злюкой. Второй волной забег заканчивали скоростные ящеры и их всевозможные разновидности, вроде каймонавра-кома или страузавра-юки справического. Я воспрянула духом, увидев желтый гребень коша, покрытого толстым слоем грязи, пластами, налившей на бока и спину ящера. «Где это он изваляться успел?» — удивилась вслух. И куда подевалась царапка? Когда кош пересек финишную черту, мы с Тавом поспешили навстречу. Издали я увидела, как зверь встряхнулся, осыпая соседей комьями грязи. Один такой крупный пласт плавно сполз у спины и бухнулся на землю бесформенной кучей. Я сначала не обратила на нее внимания, но когда куча вдруг пошевелилась и жалобно пискнула голосом царапки, тут же бросилась отскребать мое сокровище, изгваздавшееся с головы до ног. — Это ваше животное? — рядом появился магистр, оценивающий результаты забега. «Да, я Фелиция Вильгросса, с огненного факультета, а это Виверна Царапка», — назвала себя и питомца. «Магистр Октавиан Вильгросса, я — следом ответил на молчаливый вопрос супруг. «Похвальное взаимодействие», — похвалил член жюри. «Плюс десять баллов за маскировку и слаженную коммуникацию. Общий итог забега будет известен позже». «Спасибо», — поблагодарила магистра, сияя от радости. «Большое тебе спасибо за царапку!» Подошла кошка и обняла его за шею. «Ты такой замечательный, настоящий друг!» Первый день игр принес в копилку нашей команды 46 баллов. По 10 заработали саблезубые кошки, Виверна с Ящером набрали по 8 и еще 10 добавили члены жюри. Как позже выяснилось, на крутом повороте трассы случилась давка, Животные пробили силовой барьер и вырвались на свободу. Кто устроил подобное безобразие, даже угадывать не нужно. Тараном послужила байла, развивавшая скорость на прямой дистанции. Ну, а Квирин и Кома поднажали на слабых зверей, выдавливая их наружу. Как раз в этом месте к трассе примыкало болото, где часть животных увязла и сошла с дистанции. Наши оказались в числе вывалившихся. Царапка сразу же погрузилась в вязкую жижу на полкорпуса и только благодаря крыльям удержалась до прихода помощи. Разозлившись, что ее окунули в грязь, Виверна яростно плевалась огнем куда ни попадя. Умница Кош сообразил, что в тех местах, куда попадались густки пламени, грязь спрессовывалась в комки. Собственно, так он и проделал тропинку до утопающей, выжег огнем. А с головой царапка сама случайно нырнула, когда я тянул её из болота. Пока велся почет голосов, я отскребала свиверной налипшую грязь, а Таф в это время обхаживал коша. Май обоих питомцев жахнул исцелением для профилактики. В полугонке они могли не почувствовать ран. Устроив диверсию, Байла сама же угодила в ловушку, сошла с дистанции и не принесла команде соперников очков, зато и остальным испортил рейтинг. По баллам лидировали водники. Затем шла наша команда, и на третьем месте стоял боевой факультет во главе с Марком Аврелиусом. Неплохие результаты. В самом начале игр сложно определить победителя. Возможно, завтра лидеры поменяются. Однако первая победа окрылила. И мы снова отправились в веселого мага, чтобы отметить результат. Наши герои чистые, объевшиеся двойными порциями мяса, отдыхали в загонах. Завтра предстояли новые испытания. На фоне переживаний первого дня я чуть не забыла об обещании наведаться к ведьме, предупредила Тава, что отлучусь ненадолго, и отправилась в бездонный котел за защитным артефактом. А я уже решила, что ты не придешь. Пробурчала мисс Бри в ответ на мое приветствие. «Ну что вы, я же обещала, да и угроза никуда не делась. Сегодня соперники наглядно показали, что не будут с нами церемониться». «Ох, и врагов ты себе завела!» Женщина цокнула языком и тяжело вздохнула. «Давай чайку попьем. Я на травах как раз заварила. Тебе и ребенку полезно будет». Я не посмела возразить и присела на краешек стула в подсобке. Горячий напиток оказался вкусным. Никогда такого сочетания трав не пробовала. Даже поинтересовалась, где такой сбор приобрести. «Сама делаю. Из трав, что адепты из Алисариона приносят», — похвалилась женщина. «На вот, выпей». Подала фиал с сияющим внутри содержимым. «Что это? Зачем?» — я насторожилась. «Не бойся». Я не желаю зла, наоборот, делюсь редким зельем, способным удержать душу в теле и поднять на ноги смертельно больного. Здесь пять капель, столько же дней будут длиться игры. Каждый день выпивай одну каплю, и ни один темный маг не сумеет вырвать твою душу из тела и не будет повелевать тобой. Вдобавок ты сразу почувствуешь, когда наткнешься на древо сил. Учти. Руками не трогать. Ставишь рядом артефакт-собиратель, и он помещает растение внутрь вместе с частью земли, корнями и всем, что дает растению силу. Ведьма выложила на стол деревянную шкатулку ручной работы, небольшую по размеру и невесомую на ощупь. Я покрутила ее в руках, любуясь витиеватыми рисунками, и приоткрыла крышку, заглядывая внутрь. Ничего, кроме плетённого из липового лыка ящичка, не обнаружила. «Фиал положишь сюда», — подтвердила догадку ведьма. «Не смотри, что артефакт обычной вещью кажется. Он заговорен на сильный отвод глаз. Капни зелье в чай, выпей и иди. Тебя уже спохватились и ждут». Я послушно исполнила указания Миши Оны, чувствуя, что ее слова не несут угрозы. На вкусе травяного напитка зелень не сказалось. Оно лишь сверкнуло золотом в свете магической лампы и вскипело, мгновенно подогревая остывший чай. «А что делать, если кто-то увидит шкатулку и проверит содержимое?» — уточнила перед уходом. «Тогда он увидит всего лишь старую деревянную шкатулку, не представляющую ценности», — хмыкнула ведьма. «До свидания, мисс Бри». Спасибо за помощь. Поблагодарила перед уходом, на что женщина молча осенила меня магическим знаком и сдула горстку серой пыли с ладони. Это благословение. Не бойся. Пояснила она свои действия. А пыль сотрет следы, так что ни одна ищейка не узнает, что ты здесь побывала. Не знаю, чем заслужила столь щедрую и искреннюю помощь, но спасибо еще раз. Придерживая шкатулку, которая легко уместилась в кармане камзола, я поспешила в таверну. «Прощай, девочка, и дохранят тебя священные звезды Эльсары». Легким ветерком донеслось мне вслед.